Глава 5. Саванна привлекает моё внимание, касаясь руки. Всё, Тип-топ? Наконец отрываю взгляд от Блейка и перевожу на неё. Что с ним такое? спрашиваю несколько ресче, чем намеревалась. Твой двоюродный брат типа капитан футбольной команды или, не знаю, староста класса? Тори раздражается смехом, а Саванна прикусывает губу в попытке сдержать свой. Они вновь обмениваются многозначительными взглядами, которых мне не понять. Затем Тори с извинениями отходит, возвращаясь к диджейским обязанностям. А Саванна переминается с ноги на ногу и нервно теребит Серёжку. Я вопросительно приподнимаю бровь, поторапливая её с ответом. «У нас довольно маленькая школа, поэтому все дружат между собой. Нет никаких бант или типа того», — объясняет она, пожимая плечами. «И её взгляд скользит за мою спину. Блэйку просто хорошо удаётся организовывать всякие мероприятия и решать проблемы, поэтому он обычно и распоряжается». Ана усмехается. У него это в крови. Так, хорошо. Значит, можно предъявить ему претензии, не боясь настроить против себя главного задиру школы раз уж, по словам Саванны, таковых у них нет. Хотя верится с трудом, что за школа такая, где не существует социальной иерархии. Спасибо. Подожди минутку. Говорю и, развернувшись на пятках, решительно направляюсь к Блейку. Он всё ещё у своего пикапа роется в переносном холодильнике. Я резко останавливаюсь рядом и смело стучу по блестящему кузову, привлекая его внимание. Он бросает на меня взгляд, но не распрямляется. "Мисс Мила?" возмущённо шиплю я, с амитоном требуя объяснения и скрещиваю руки на груди. Я чувствую необходимость постоять за себя. "Но ну не миссис же, верно? Или ты не замужем?" как ни в чём не бывало отвечает Блейк. Наконец выуживая из холодильника газировку и выпрямляясь. "Думал, «Как к тебе и полагается обращаться?» «Прикалываешься?» Он открывает банку и бросает на меня пренебрежительный и скучающий взгляд. «С чего ты взяла?» «Ко мне никак не надо обращаться, тем более мисс!» «Ох, ну, извини, ты бы предпочла, чтобы я представила тебя милой Хардинг, дочерью этого... как его там?» Блейк издевательски подставляет ей ладонь к уху и наклоняется ко мне, будто старается расслышать ответ, которого не следует. Что это же? Поражённая, я лишь качаю головой. Вот же козлина, быстро подобравшись, опираюсь на машину и Цыжу сквозь стиснутые зубы. Да кем ты себя возомнил? Он невозмутимо спрыгивает с платформы и приближается ко мне, заглядывая прямо в глаза. Блейк Эвери, говорит, с выводящей из себя ухмылкой. Приятно познакомиться, мило. Грр, я прожигаю заношивого придурка максимально грозным взглядом. Разворачиваясь и сердито топаю к Сованне, похоже, та наблюдала за всей сценой. Что стряслось? спрашивает она. Её глаза мечутся между мной и Блейком, который уже непринуждённо болтает с каким-то парнем, размахивая рукой с газировкой. Ничего, бурчу я, игнорируя быстрое биение сердца. Блейк просто начинаю, но обрываю себя, осознав, что, пожалуй, неразумно ругать родственника потенциальной подруги. Брось, он тебе понравится, когда узнаешь его поближе, говорит Саванна с усмешкой. Нет уж, вряд ли. Давай куда-нибудь сядем. Я помогаю ей достать складные стулья из пикапа Тори. Мы усаживаемся, и я пользуюсь возможностью внимательно рассмотреть присутствующих. Среди них ребята разных возрастов, как мальчики, так и девочки. Майлс сидит неподалёку на шезлонге. У него на коленях расположилась девушка и увлечённо целует его за ухом. Я косой насаванно, проверяя, заметила ли она их. Похоже, её взгляд цели направлену устремлён в противоположную сторону. У пикапа с хот-догами в багажнике какой-то парень устанавливает третий одноразовый мангал. Вероятно, тот самый Барни, ответственный за еду, которого упоминал Блейк в своей речи. Положила на кого-нибудь глаз. Или у тебя уже есть бойфренд? Раздаётся голос сверху. Я поднимаю взгляд, Тори наклонилась над нами с пикапа. Затем она спрыгивает на землю и плюхается на соседний со мной стул, после чего передаёт нам банки газировки. Похоже, она разобралась с музыкой и теперь может расслабиться. На оба вопроса нет, отвечаю я. А у вас парни есть? Саван насохнет по наэтану Ханту, там у парня, который помогает Барни с харчами. Неправда, возражает Саванна, резко подаваясь вперёд. Перегнувшись через меня, она шлёпает подругу по руке и объясняет мне: Я как-то раз назвала его милым. Да и только. А Торя теперь уверена, что я на него запала. Ой, да ладно, громко фыркает её подруга. Ты каждый божий день проверяешь его страницу в соцсети. Затем она рассказывает мне про своего парня, которого нет на вечеринке. А потом подруги информируют меня обо всех присутствующих. Кто с кем мутит, кого выбирали королём и королевой выпускного бала, кто играет в футбольной команде. Поразительно, но не Блейк. А кто в прошлом месяце купался в озере Нагишом, возможно, Фервью не так прост, как кажется на первый взгляд. Барни с Нейтаном раздают всем хот-доги, но я отказываюсь. Как-то в детстве папа купил мне хот-дог из тележки на пляже, и я отравилась, и теперь их на дух не переношу. Вечеринка протекает спокойно и больше напоминает посиделки друзей, нежели безудержный кутёж, которого я опасалась, поэтому переживать не приходится. Все расслабленные сидят на столиках или валяются в пикапах, попивая газировку или энергетики, хотя можно заметить и банку пива. Воздух наполнен ароматами хот-догов, по окрестностям разносится приятная музыка. Я наслаждаюсь вечером и чувствую себя уютно в компании Саванны и Тори. Никто нас не беспокоит. Вдруг Блейк опять начинает стучать по платформе своего пикапа. Все сытые и довольные, спрашивает он, опираясь на край Ему отвечают кивками и поднятием напитков. Крота, тогда пришло время сыграть в правду или вызов. Так. Возможно, вечеринка только начинается. По толпе пробегают возбуждённые шепотки и смешки. Все сдвигают стулья, формируя круг. Я повторяю за остальными, пока мы не сбиваемся в довольно плотную кучку. И, естественно, роль ведущего берёт на себя Блейк. Выходит в центр круга и кладёт на землю пустую бутылку из-под Пепси, придавив ногой. Он объясняет правила, как будто в мире найдётся хоть один подросток, который не умеет играть в правду или вызов. Затем раскручивает бутылку и откидывается на свой пикап. Белая футболка Пола растягивается на его мускулистой груди. Бутылка останавливается, указывая горлышком на Саванну. Правда, выбирает та, нервно сжимая губы и умоляюще глядя на брата большими глазами, возможно, надеется на пощаду. Наивная Правда, что ты макаешь картошку фри в молочный коктейль. Ладно, ошиблась я. Но это ещё ничего не доказывает. Отстой, тянет кто-то в толпе. Саванна с облегчением выдыхает. Лицо расслабляется, озаряясь улыбкой. Повезло ей, удалось избежать казни благодаря родственным связям. Больше никому так не везёт. Бедняга Габар не выбирает вызов, и Саванна велит ему голышом пробежать через поле. Раздеваясь, он разыгрывает целое стриптиз-шоу, затем пересекает поле, сверкая белым задом. Когда он возвращается, прикрывая пах, все награждают его бурными аплодисментами, к которым присоединяюсь даже я. Гибарни театрально кланяется в ответ. У меня возникает ощущение, что это вроде его фишки. Он производит впечатление парня, которому на роду написано становиться шутом в любой компании. Игра продолжается. Выбирает то правду, то вызов. задают вполне стандартные вопросы вроде того, с кем последний раз целовались. А вызовы довольно сдержанные. По сравнению с тем, который достался Барни, поцеловать кого-то из присутствующих, выложить нелестную фотографию в соцсети или залпом допить остатки слабоалкогольного пива, которое отыскалось на дне одного из переносных холодильников. Каждый раз, когда вновь раскручивают бутылку, я возвожу очи к небу и молюсь всем богам, чтобы меня пронесло. До сих пор удача мне не изменяла. И тут О, мило, тянет Блейк, когда бутылка останавливается и указывает на меня. Но, разумеется, именно его очередь была крутить, как же иначе. Удача не просто от меня отвернулась, а ещё показала средний палец. Правда или вызов? Сердце барабанит в груди. Все смотрят на меня в ожидании, достаточно ли храбра эта новенькая, чтобы выбрать вызов? Даже правда пугает в компании незнакомцев, которые ничего обо мне не знают. Они могут спросить что угодно, но можно ведь и солгать, верно? Никто не поймёт. Правда. Выбираю я, сглатывая комок в горле. Блейк сидит в кресле напротив меня, в руках новая банка газировки. Он проводит пальцем по металлическому ободку, делая вид, что усиленно размышляет. Затем поднимает на меня глаза и кровожадно улыбается. Кто твой отец? Сердце замирает в груди. Какого чёрта? Впиваюсь в него гневным взглядом, мечтая заехать кулаком в самодовольную физиономию и стереть дурацкую ухмылку. О, ему прекрасно известно, кто мой отец. Очевидно, он хочет, чтобы об этом узнали все. Ребята недоумённо переглядываются, нахмурив брови. По компании пробегает ропот, нарушающий натянутую тишину. На лицах загорается любопытство, однако те немногие, кто успел догадаться, теперь сияют от радости, безмолвно говоря: я так и знал. Брось, какая разница, мямлю я, унизительно взывая к жалости Блейка, если она у него вообще есть. Разве ему самому не ясно, что я не хочу рассказывать о своём отце? Блейк окидывает друзей взглядом, нарочно накаляя атмосферу. Ребята, а вы в курсе, что среди нас настоящая звезда? Ой, пардон, дочь настоящей звезды. Я разинула рот от шока. Насколько бесс церемонно он ставит мне подножку, чем я успела ему насолить, вызвав такое отношение. Нет, я не обманываюсь насчёт силы неизвестности. Рано или поздно правда выплыла бы наружу. Однако Блейк из кожи вон лезет, чтобы направить на меня лучи славы, и в данный момент они ослепляют. Первым очевидное озвучивает Барни. Он подаётся вперёд на своём стуле. Пуговицы на его рубашке всё ещё ждут, когда их застегнут. «Погодите. Мила типа Хардинг? Твой папа Эверет Хардинг?» На мгновение прикрываю глаза и глубоко вдыхаю. «Ну вот, началось». Все принимаются одновременно говорить. По окрестностям разносятся любопытные вопросы и ко мне, и друг к другу. «Кто?» — спрашивает один. Мужик, который играет Джейкаба Найта во Вспышке, отвечает другой. Он сейчас в Фэрвью? раздаётся взволнованный вопрос одновременно с ним кто-то восклицает. Так и знал, что это она. Я открываю глаза и пробегаю взглядом по возбуждённой толпе. Блейк сидит, откинувшись на спинку стула, и спокойно попивает газировку, будто не он только что превратил мою жизнь в хаос. Медленно качаю головой, разъярённая и одними губами спрашиваю: "Почему?" Ребята начинают подходить ближе и толпятся вокруг меня в надежде получить ответы на свои вопросы и разведать пикантные секреты. Весь вечер на меня никто не обращал особого внимания, а теперь, когда прозвучало имя моего отца, внезапно я кажусь всем крутой и интересный. Может, нам взять на себя роль телохранителей? шутит Тори, обращаясь к Саванне. Они по-прежнему сидят по обе стороны от меня. Справедливости ради стоит отметить, что даже Саванна занервничала при нашей первой встрече, пока только Тори не сколько не впечатлена моим отцом, или же успешно это скрывает. Девушка, которая весь вечер просидела на коленях Майлза, ставит передо мной стул и усаживается, пялясь на меня во все глаза. Ничего, если я скажу, что твой папа секси. Можешь достать мне его автограф? У тебя есть фотки с ним? спрашивает бармен, стоя за моим плечом. Покажешь? Ну, можно, вормочу я. Какой смысл теперь секретничать, раз уж все знают. Достаю телефон и нервно пролистываю галерею фотографий под пристальным взглядом множества глаз. Все продвигаются ко мне ещё ближе, чтобы лучше рассмотреть. Нахожу наше с папой фото, сделанное в прошлом месяце, селфи на пляже в Малибу. Наши лица залиты золотым сиянием заходящего солнца. К моим щекам приклеились мокрые прятки. А папин взгляд ещё более чарующий, чем обычно. Рубен выложил этот снимок в папину соцсеть, мол, посмотрите, какой Эвред Хардинг, весь из себя гордый глава семейства и заботливый отец. Тем не менее, этот заботливый отец долго не думал, прежде чем сослать свою дочь в глухомань, чтобы не путалась под ногами. Все умиляются, разглядывая фото, когда внезапно у меня из рук выдёргивают телефон. "Эй!" кричу я и вскакиваю. Однако Барня уже улепётывает, расталкивая друзей локтями, а затем исчезает между машинами. В руках у него мой телефон, взгляд приклеен к экрану. Я кидаюсь вслед за ним. У него мой чёртов мобильник, а значит, доступ ко всякого рода информации, моим аккаунтам в соцсетях, адресной книге и личным фотографиям с папой, которые ещё не видели свет и за которые с радостью бы уцепились журналиги. С появлением у меня самого первого телефона Рубан не устает капать мне на мозги и напоминаниями ни в коем случае не разрешать к нему приближаться даже лучшим друзьям. Саванна и Тори бросаются вслед за мной. Мы протискиваемся между машин, создавая настоящий затор. Пальцы барни бегают, скользят по экрану, затем он подносит его к уху. Он как заяц мечется по бетонной парковке, уворачиваясь от моих попыток его схватить и вытягивает руку, словно защитник американского футбола. «Верни!» — умоляю я. Барни кому-то звонит, и к моим глазам подступают горячие напуганные слёзы. «Прошу, не надо!» «Ой, здрасте!» — весело говорит Барни в трубку. «Как делишки? Это Эверет Хардинг?» «О, боже!» «Верни телефон, Барни!» — требует Тори, наконец приближаяся и пинае парня по ноге. «Эй!» — вскрикивает тот и хватается за повреждённую икру, на мгновение позабыв про телефон, чем я успешно пользуюсь и отбираю его. «Эй!» Ори, какого чёрта? Зажимаю микрофон ладонью, кидаюсь к ближайшим машинам и плюхаюсь на колени, прячась в тме между пикапами. Дыхание тяжёлое, сердце колотится в груди как загнанный зверёк. На экране светится исходящий звонок с контактом под именем Папа. Уничтожая всякую надежду на то, что Барни меня лишь разыгрывал, он реально позвонил моему отцу. Нервы сжимаются в тугой клубок. Дрожащими руками подношу трубку к уху. Папа? Мила, резко говорит тот на другом конце. Какого чёрта происходит? Его злость вполне обоснованна, тем не менее, я вздрагиваю от резкого тона. У меня отобрали телефон и Ты дома всего 5 минут и уже позволяешь кому-то баловаться со своим телефоном? Почему ты вообще не на ранчо? Чёрт, я думал, что-то случилось. бурчит он и глубоко вздыхает. Ладно, Мила, я сейчас на деловом ужине. Прошу никаких выходок, хорошо? «Хорошо, прости, я...» Не дослушав, он вешает трубку. Я засовываю телефон в карман-шорт и прячу лицо в ладонях, стараясь успокоиться. Минуту спустя заставляю себя подняться и выйти к остальным. В крови бурлит адреналин. Барни ругается сторик, который теперь присоединяется с Аванно в качестве поддержки. Заметив меня, все замолкают. «Ну и нафига ты это сделал?» требовательно спрашиваю я Барни, прожигая его взглядом и уперев руки в бока. Ещё парочка ребят нерешительно переминается неподалёку, в то время как остальные, Блейк в том числе, даже не поднялись со своих стульев. "Да я лишь прикалывался", тушуется Барни, подавляя усмешку. Наконец я решаю, что себе дороже срываться на парня, и лучше просто самоустраниться. Изначально я была положительно настроена на вечеринку, Однако затем всё покатилось по наклонной. Блэйк в открытую надо мной насмехался, а папа будет на меня сердиться. Вновь. Остаётся лишь надеяться, что ни о чём не прознает Рубен. Я собиралась приятно провести время, но теперь мне здесь совсем не нравится. Хочу вернуться на ранчо, закрыться в своей новой спальне на всё лето и рисовать в ежедневнике. Что, как бы иронично это ни звучало, мне и следует сейчас делать, по мнению Рубена. Развернувшись, решительно иду к пикапу Блейка и дёргаю за ручку. Однако дверца заперта. Видя мои усилия, вскоре рядом появляется хозяин машины и вопросительно приподнимает бровь. Открой, требую я и добавляю: пожалуйста. Зачем? Посижу там, пока не закончится вечеринка. Поджав губы, Блейк молча достаёт ключи из глубокого кармана шорт. И два, заслушав характерный щелчок, я распахиваю дверцу, сажусь назад и закрываюсь. Блейк бросает на меня взгляд через тонированное стекло. Мгновение изучает, затем неспешной походкой возвращается к друзьям. Мне хочется во всём винить его, но по правде говоря, сама виновата, что согласилась прийти. Откидываюсь на спинку сиденья и какое-то время наслаждаюсь тишиной и уединением пикапа. Мне слышно, как остальные постепенно вновь собираются в центре круга. Доносятся приглушённые голоса и музыка. Похоже, они решили доиграть в правду или вызов. Ставлю себе мысленную пометку поаккуратнее с телефоном. Скорый противоположный от меня дверца открывается и в салон садится Саванна. Мне ужасно жаль, Мила, говорит она, хотя сама ничего плохого не сделала. Барни поступил по-свински. Он прямо реально позвонил твоему папе? Да. Я в раздражении вскидываю руки. Родители устроят мне такую взбучку. И теперь все будут смотреть на меня как на просто дочку Эверта Хардинга. А разве плохо? прерывается Саванна, пытаясь меня подбодрить. Он такой клёвый. Не в этом суть, отрезаю я. Ох, Саванна выглядит немного задет и озадаченный, будто не понимает, как со мной общаться. Прости, спешу исправиться. Зря я на неё срываюсь. Просто мне нельзя высовываться, поэтому я не хотела, чтобы все знали о папе. Это чертовски усложняет жизнь. Но все вы всяко узнали, верно? Городок-то маленький, не так уж тут много мил, не так уж много хардингов. Мне крайне важно, чтобы этому не придавали особого значения. Между нами говоря, у менеджера моего отца пунктик на этот счёт, и он не хочет, чтобы пресса узнала о моей поездке. Почему? Чего такого скандального в том, чтобы провести лето в родном городе? Я смотрю на её доброе детское личико, и врать ей кажется совершенно бессмысленным. То, что я этого не хотела. «А-а-а!» — выдыхает Саванна. «Тебя отправили сюда в качестве наказания или типа того?» «В профилактических целях», — поправляю я. «Окей, я в деле», — уверенно говорит Саванна, распрямляя плечи. «Тогда пойду исправлять ущерб». Она протягивает мне мизинец. «Обещаю, я тебя прикрою». Я прослежу, чтобы все вели себя спокойно и не приставали к тебе. А в случае необходимости я расправлюсь с каждым фанатом, который станет тебе досаждать. Наконец, на моих губах расплывается улыбка. Полагаю, теперь понятно, почему Саванна Беннет была моей лучшей подругой в первом классе. Она заботится о других и даже в 16 лет прибегает к клятвам на мизинцах. А ещё потому, что верит, будто со своей крошечной комплекцией способна с кем-то расправиться. кивнув, я переплетая наши мезинцы